Персонком нейтрализовал большую часть пси-импульса, которым Штыба наградил советника. И сознание Игнат не потерял. Обещайте его не бросил Вацик. У него где-то спрятан защитник. Двое киборгов схватили Ромашину за руки. Третий грубо ощупал голову. Нашел паучок Персонкома. Вырвал с волосами. Протянул молчавшим до сих пор майору. Тот повертел защитник в пальцах. В сомнении посмотрел на Штыбу.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 — Пистолетик, панштыба он тебе не поможет. — Ты не сможешь. Голос Вацака сел, на лбу вздулись жилы, лицо напряглось и покраснело. — Ты не смогу. Штыба вздрогнул, выронил парализатор. Рабашин подобрал оружие, обошел его, обессилевшего от борьбы с волей Железовского, выглянул в коридор, затем встал рядом с математиком.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 «Чем тебя купили что пообещали не не не не отвечай Штыба отшатнулся, белее. Воли и возможности Железовского были выше, и держался Вацик из последних сил. «С-с-свобода?» — Вацик кивнул. Железовский усмехнулся, выстрелил, проследил за падением тела, обернулся к Ромашину, как все просто в этом далеко не лучшем из миров»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 «Удачи!» – сунул руку Ромашин. Не пуха, не пера!» – ответил Железовский. Они разошлись по свободным кабинам. Двое людей из бесчисленных миллионов, живущих одним днём только двое, которые знали будущее, но все же пытались его изменить. До базы сопротивления, располагавшейся в красивейшей долине Лавсторе на южном материке Голгофы,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 Выйдя из небольшого знания метро, которому больше приличествовало название «будка», Железовский пребывался пейзажем долины. Река с велоснежными берегами, такой здесь был песок, заросли растений, в которых можно было узнать знакомой формы в силу принципа физического соответствия. Жизнь на планетах земного типа порождала примерно те же виды животных и растений, зеленое небо, горы – на горизонте, блистающей изумрудным льдом, и направился искать домик, в котором поселили освобожденную купаву Мальгину. Дышалось здесь легко, почти как на земле, да и сила тяжести соответствовала земной. Всего городок базы насчитывал чуть больше сорока коттеджей, на сорок семей переселенцев, но жили в нем пока всего 20 человек. Жены, родители, сестры и дети интросенсов, согласившиеся на время покинуть родную планету. Поселились здесь и сестры Баяновы, Забава и Власта, Гертруда матер жена ксенопсихолога Корой Чокай, жена Джумай Хана с дочерью Аумы и жена Игната Ромашина, Денис, хотя она и не была интросенсом. Людей на территории городка почти не было видно, хотя охрана работала. Это Аристарх почувствовал сразу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 Железовский снова проник в психосферу женщины, перестроил некоторые ассоциативные связи с выходом на положительные эмоции, послал теплый импульс поддержки с запахом мульгина, встал, нашел в стенном шкафу сумку с оставшимися артефактами, достал галыш и, подумав, стакан галактики. В сумке остались книга, свеча и кейс со свернутыми хрониками.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 «Что ты задумал?» «Хочу отправить к нему телеграмму». Брови женщины взлетели на лоб. «Что? Какую телеграмму?» «Я виделся с паломником. Он посоветовал отправить по Орелонской сети сообщение, адресованное твоему служенному». «Вот носитель». Железовский положил на стол плоский голлыш, с мигающей желтой искоркой. Купава с недоверием посмотрела на него, протянула руку, но Аристарх остановил ее. «Не трогай, я не шучу».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 твердый на вид камень. Голыш, на мгновение растекся струйкой белого дыма, снова затвердел. Искорка на торце замигала чаще. Вот гад, сопротивляется. Еще одно усилие, стоя в шаре старых, приличных энергетических затрат, не прошло даром. В центре округлой поверхности галыша возникло белое пятнышко. От него по камешку побежали волны свечения. «Зовешь!» — выдохнул Железовский сквозь зубы. «Кримушка, родной, возвращайся!» с Споробавшаяся тоской вслух выговорила Купава. «Я люблю тебя! Жду не дождусь! И Даша ждет!» Камень засиял, как осколок солнца.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 Кое-какие сомнения у него оставались».